«Жестокие, бессердечные гуроны!» — воскликнула Хэти в припадке негодования. «Вы хотите сжечь человека, словно березовая полена?» Движением руки расщепленный дуб приказал снова собрать разбросанные головни. Иракезы принесли еще дров. Даже женщины и дети усердно собирали сухое топливо. Пламя уже вновь начало разгораться, как вдруг какая-то индейская женщина прорвалась в круг, подбежала к костру и ногой разбросала горящие ветви. Иракезы ответили на эту новую неудачу страшным воем. Но когда виновная обернулась, и они узнали в ней деловарку, У всех вырвался крик удовольствия и изумления. С минуту никто не думал о продолжении жестокого дела. И молодые, и старые столпились вокруг девушки, спеша узнать причину ее неожиданного возвращения. В этот критический момент у Атауа успела что-то шепнуть Джудит, незаметно сунула ей в руки какую-то вещицу и затем стала отвечать на приветствие гуронских девушек, которые очень любили ее. Джудит снова овладела собой и быстро принялась за дело. Маленький остро отточенный нож, который у Атауа дала ей, перешел в руки Хэтти, потому что это казалось самым безопасным и наименее подозрительным способом передать оружие зверобою. Но слабоумие бедной девушки расстроило тонкие расчеты ее подруг. Вместо того, чтобы незаметно перерезать путы, стягивавшие руки пленника, а затем спрятать нож в его одежде, чтобы он мог пустить его в ход в наиболее подходящий момент, Хэтти на глазах у всех принялась резать веревки, стягивающие голову зверобоя, чтобы он снова не подвергся опасности задохнуться от дыма. Конечно, Гуроны заметили это и схватили Хэтти за руки, когда она успела освободить от веревок только плечи пленника. Это открытие сразу навлекло подозрение на Уатауа. К удивлению Джудит, смелая девушка при допросе, не колеблясь, призналась в своем участии в том, что произошло. «А почему бы мне и не помочь зверобою?» Спросила она твердым голосом. «Он брат деловарского вождя, и у меня деловарское сердце. Пойди сюда, негодный терновый шип, и смой иракетскую раскраску со своего лица. Встань перед гуронами, ворона. Ты готов есть трупы твоих собственных мертвецов, лишь бы не голодать. Поставьте его лицом к лицу со зверобоем, «Вожди и воины! Я покажу вам, какого негодяя вы приняли в свое племя!» Эта смелая, полная убежденности речь, произнесенная на их собственном языке, произвела глубокое впечатление на Гуронов. Изменники всегда внушают недоверие, и хотя трусливый терновый шип всячески старался прислужиться к своим врагам, его раболепие обеспечила ему в лучшем случае презрительное снисхождение с их стороны, желание сделать уа тауа своей женой когда-то побудило его изменить родному племени и передать девушку в руки неприятеля. Но среди товарищей он нашел серьезных соперников, вдобавок презиравших его за измену. Короче говоря. Терновому шипу позволили остаться в Гуронском лагере, но он находился под таким же бдительным надзором, как и сама Уатауа. Он редко появлялся перед вождями и старательно избегал зверобоя, который до этой минуты не подозревал о его присутствии. Однако, услышав свое имя, изменник почувствовал, что прятаться более невозможно. Лицо тернового шипа было так густо размалевано ирокесскими цветами, что когда он появился в центре круга, зверобой его с первого взгляда не узнал. Изменник принял вызывающий вид и надменно спросил, в чем его обвиняют? Спроси об этом самого себя, ответила Уатауа с задором, хотя во всех ее движениях. Вдруг почувствовалась какая-то неуверенность, словно она чего-то ожидала. Это сразу заметили и Зверобой, и Джудит. «Спроси об этом твое собственное сердце, трусливый предатель деловаров. Не выступай здесь с невинным лицом. Пойди, погляди в ручей. Увидишь вражескую раскраску на твоей лживой шкуре. Потом приди обратно и похвастай» как ты убежал от своего племени и взял французское одеяло для покрышки. размалюй себя пестро, как калибри. Все равно ты останешься черным, как ворона. Уа-тауа, живя у Гуронов, всегда было так кратка, что теперь они с удивлением слушали ее негодующую речь. Что касается виновного, то кровь закипела в его жилах, И счастье хорошенькой деловарки, что не в его власти было осуществить месть, которую он уже замышлял, несмотря на всю свою любовь к ней,